Глава двадцать первая. Мягкий перезвон колокольчиков заставил открыть глаза. Взглянул на таймер. Двадцать три часа по системному времени. Через час и одну минуту произойдет перезагрузка аномалии. Выходить сейчас пока что рано. Вполне возможно, что чудовище хаоса и порядка еще резвятся в центре Тулы. А попадать в их извечное противостояние — это стопроцентное обнуление. Закинув Авалонский батончик в рот, я отгонял от себя мысли, что будет, если по какой-то случайности первозданные монстры не уйдут, а продолжат вести бесконечную битву. Хотя тут и гадать не надо. Снова обнуление. А если покину тринадцатый этаж после трех часов дня, то меня поймают столыпинцы. Что-то не нравится мне такая перспектива. Опять приходится полагаться только на несуществующую «удачу». «Если все сложится так, как мне надо, успею найти планетарного моба, уничтожу его, соберу артефакт и перемещусь в очередное пространство, то где в этот момент будет мое тело?» «Если ловушка ментальная, все события будут происходить у меня в голове. Вдруг я окажусь без движения прямо посреди улицы. Тогда стану легкой добычей для охотников. Конечно, есть еще вариант вернуться в Данш, но и там стоит запрет». «Находиться можно не более трех суток подряд. Успею ли за это время справиться с заданием? Сложный вопрос. В любом случае, мне только и остается, что решать проблемы по мере их поступления. Так что нечего загадывать». «Использовал бальзам, который заменяет воду». «Прекрасно. Основные потребности моего организма долгое время не побеспокоят». Развернул рейтинг. «Атлантов осталось 55». Еще один потенциально могущественный боец покинул наши ряды. За ними шли знакомые имена. Снежный Барс, Циньшинь. Именно у этого адепта-крафтера я покупал щит. Два прозвища со знаком вопросов. Моей уменьшившейся перцепции не хватало, чтобы увидеть ники наших будущих генералов. Три непонятные девицы, которые всегда оказывались рядом с Агюстом и Геркулес. А Кейра-то молодец, нашла, как можно обойти ограничитель. Хотя, думаю, у нее столько разнообразных достижений и полученных способностей, что для нее какой-то там уровень э — -э -э, это условность. К тому же она уже прошла отбор. Разрушил алтарь и переместился на четырнадцатый этаж. Количество возрождений дошло до пяти. Почувствовал, что начал падать. Сразу же активировал стихийную свободу, чтобы проигнорировать атаку неизвестных существ. Осмотрелся. Я завис на склоне горы. Рядом мелькнула чья-то тень. Выдвинул лезвие и размашистым ударом прошелся клинком по силу эту твари. Моп исчез. Сразу же залепил в него огненным потоком. Монстр растворился, оставив после себя приличную россыпь склянок, которые покатились к подножью. Ох, если я все правильно понял, получается, что эти существа невосприимчивы к физическим атакам. Уничтожать их можно только с помощью магии. Под арканом они меня не видят. В принципе, с ними можно справиться без особых проблем. Но мне это сейчас не нужно. Спустился и осмотрел зелья. Фиалы, как один, были атакующего типа. Тут тебе и разъедающая тьма, и испепеляющий свет, и элементальные субстанции. В голове поселилась идея. Я вспомнил, как, не имея баула, на руках выносил крафтовые материалы. Со склянками можно сделать точно так же. Когда выйду в реальный мир... Не буду применять способности, чтобы не обнаруживать себя перед возможными наблюдателями. Впрочем, безумие по поиску трофейных мобов мне все равно не обойтись. Но если есть хотя бы тысячная доля процента, что охотники не могут засечь этот навык, то стоит этим воспользоваться. Я уничтожил еще нескольких тварей, которые порадовали меня стеклянным звяканьем. Зелье разместил между пальцев, убедился, что они не выпадут, иначе меня будет ждать глупая и бессмысленная смерть. «Хочу покинуть Данш», — по привычке вслух произнес я в пустоту. Выскочило оповещение, гласящее, что весь несобранный лут исчезнет. Подтвердил выбор и ощутил легкий рывок. Сердце учащенно забилось, волосы встали дыбом, дыхание перехватило. Рановато я вышел. Город гремел. Рядом со мной осыпалось здание, обдавшее меня кирпичной крошкой. В полусотни метрах сквозь царящий смог из земли ударил огненный гейзер. Сохранившаяся вывеска небольшого магазинчика хаотически меняла буквы, раз за разом выдавая бессмысленное сочетание символов. Тело начало цепенеть от ужаса. Шлем раскалился и треснул, оставив на голове несколько кровоточащих ран. Доспехи растворились, в очередной раз оставив меня только в поножах и ботинках. В логах пронеслись строчки о блокировании ментального воздействия. Заметил, как в меня летит бетонная плита. Попытался дернуться, но организм не слушался. В последнюю секунду успел воспользоваться защитным умением. Только передвинулся на пару метров, как наступила чернота, а перед глазами вспыхнуло. «Вы погибли. Вас перенесет в рандомную точку. Три, две, одна». Я очутился неподалеку от одной из границ купола. Здесь не было таких разрушений, которые я видел мгновением ранее. Дома пестрели островами темных окон, ощущался запах гари и разложения. Сковывающий ужас хоть и присутствовал, но я мог ему сопротивляться. В двух километрах от меня, в облаках дыма, кипела битва. Я видел, как с самым небесам вздымаются щупальца. Они изменялись, приобретая странные формы, при взгляде на которые подступала тошнота. сосредоточился на мобах, но их нигде не было. В следующий миг все исчезло. Два чудовища с резким хлопком растворились. Ощутил ударную волну, поднявшую полевую взвесь. Во все стороны брызнула шрапнель, но я успел спрятаться от нее, использовав стихийную свободу. Опасное крошево не нанесло мне никаких повреждений. Тумблер в голове переключился. У места битвы я почувствовал нужного мне планетарного моба. Про себя улыбнулся. «Вовремя я пришел. Как раз успел к моменту, когда сюда еще не проникли бойцы Столыпина с поджигателями. А то, что потерял одно возрождение вместе с зельями и доспехами, не страшно. Неприятно, конечно, что снова ограничитель придется заполнять, но как-нибудь переживу. Опыта в шкатулке пока что хватает. А сейчас, насколько понял, я в полной безопасности». Взглянул на куклу, которая, раскачиваясь под порывами ветра, болталась на подвешенной петле. Рядом располагалась вывеска магазинчика «Счастливая мама». «Помнится, когда поджигатели напали на меня, они везли на газелях детские товары. И для чего они им?» «Черт, не о том думаю!» Устремился к тварям, попутно концентрируясь на способности, определяющей направление до ближайшего человека. Люди пока что были за пределами купола. Выбрав Альберта, активировал суточное умение поиска. Все равно скоро навык откатится. Он находился в пяти километрах на диаметрально противоположной стороне аномалии. Понятно. Значит, стоит неподалеку от границы и уже ожидает, когда можно заняться охотой. Пронеслась мысль добежать туда и атаковать охотников со стороны аномалии. Потом понял, что нет смысла мстить обычным исполнителям. Отниму у них по одной жизни. И что? И ничего. Сейчас есть дела поважнее. Вот выберусь из-под купола, тогда и посмотрим, что можно сделать. По-хорошему, найти бы для начала место, где они хранят артефакты фиксации и опять нет, он, думаю. Ноги мелькали так стремительно, что я не всегда успевал реагировать на изменения траектории движения. Действовал скорее инстинктивно, чем осознанно. Я перепрыгивал впадины и машины, врезался в истончившиеся ветви деревьев, лавировал между фонарных столбов. Один раз впечатался плечом в угол дома, получив неприятный вывих. Целостность, восстанавливая повреждения, включилась в тот же момент. Все-таки полезную характеристику я взял. Плохо только, что она не относится к высшей иерархии. Трофейный моб не стоял на месте. Я чувствовал, как он зачем-то карабкается по стенам, просачивается через бетонное перекрытие. Прячется? Похоже на то. Из рук вырвались две сферы низких рангов. Первая угодила в грудь мопа, который стоял у нужного мне подъезда. Тварь упала, конвульсивно дернулась и затихла. Вторая попала в голову. Моб сделал шаг. Промороженная верхняя часть тела потянула существо к земле. В момент соприкосновения с поверхностью череп треснул. Я, естественно, не стал останавливаться и собирать нити опыта. Девятиэтажный дом, казалось, держался только на честном слове. Внутри все трещало. Некоторые лестничные пролеты обвалились, стены зияли метровыми проплешинами, повсюду торчала арматура. Моб был совсем рядом, в пятнадцати метрах сверху. Решил не рисковать, активировал стихийную свободу и полетел к моей законной добыче. Ощутил, как под купол зашел какой-то человек. «Черт, надо ускориться! Если он пожаловал за мной, то, надеюсь, сперва отправиться к моему артефакту фиксации», который лежит на точке последнего возрождения. На уровне шестого этажа я догнал тварь. Бой был короткий. Огненный шар, поглотивший всю комнату, превратил существо в горстку пепла. Осталась лишь нить, которая давала девять единиц опыта и последняя часть искомого предмета. Наконец-то! Я обрел физическую оболочку. Ощутил, как выворачивается инвентарь. В руках сама собой появилась каменная плитка. Черепок встал на положенное место, образовав идеальный квадрат. Сверкнул ярчайший свет. Перцепция справилась с воздействием. Перед глазами покружили белые мушки, но зрение быстро пришло в норму. Вчитался в описании. Артефакт открытия пути. Требования для активации. Устой инвентарь. Эманации боли. Ритуал сожжения. Владелец фрол. Количество использований. Один из одного. В данный момент неприменимо. Свойства. «Открывает путь в мир Зазеркалья». «Дополнительные свойства» «Внеранговое светопреломление», «Бестелесность», «Заглушение», «Активация при телесном контакте», «Общее время» «Один год», «Одиннадцать месяцев», «Двадцать три дня». Из хороших новостей этот предмет не исчезнет. Я, по крайней мере, не вижу никаких таймеров. Радует слово «внеранговый». Если правильно понимаю, теперь можно не опасаться, что Авалонцы меня обнаружат. но на всякий случай нужно удостовериться. Из плохих, непонятны требования для активации. Что за эманацией боли и ритуал сожжения? И самое хреновое, пустой инвентарь. Не думаю, что есть хотя бы какие-то исключения. Я должен избавиться от всего, начиная от склянки, повышающей реакцию, и заканчивая хаотическим кольцом. Это я еще не говорю про скидочные скрижали, броню из элементального раскола и псионический шлем. И все же самое критичное — мой перстень. Оставить его кому-то на хранение, заплатив скрижалью? Как вариант. Только сперва нужно найти человека, которому я могу доверять, и который не умыкнет вещи себе. Марфа? Франт Василек? Начальник полигона? Ну, не знаю. У них свои поселения, о которых нужно заботиться, а я, когда перестану быть заблудшим, для них стану попросту никем. Человеком, которого можно обмануть без всяких последствий. Или можно выбросить за пределы купола, чтобы предметы не попали под перезагрузку, а потом вернуться за ними. А может отдать Андрею? Проболтается он Степану или Немезиде? Ах, ладно. Снова гадаю, почем зря. Попытался сделать шаг, но так и не сдвинулся с места. Это что еще за новая напасть? Сосредоточился на ощущениях. «Понял, что у меня нет телесной оболочки. Ноги не чувствуют поверхность, рук не видно». Попытался крикнуть, до ушей донеслась тишина. Выдвинул лезвие и попробовал рассечь стену. Никакого эффекта. Запустил в пол огненным потоком ранга адепта. Тут уже появились подвижки. Подо мной зияла расплавленная дыра. Бетон звучно трещал и взрывался. Металл с шипением капал на поверхность. Активировал заклинание магистерского ранга. Стихийная свобода без особых проблем подхватила меня и перенесла в самый низ здания. Что мы имеем на данный момент? У меня есть еще одна неплохая защита, но передвигаться с ней не получится. Убрал артефакт в инвентарь и сразу же осознал, что воплотился. О, неплохо. Соприкоснулся с предметом и принялся ждать, попутно высматривая игрока, который несколько раз убивал меня. Этого уникума, который обрубал стихиалий, пока что не было. Но это не значит, что он не прячется где-то поблизости. Вскоре над аномалией заклубился знакомый туман. Поднялся ветер. Звук разрываемого пространства наполнил город. Появились порталы, из которых стали выходить мобы. Из-за границы купола донеслись автоматные очереди. А вот и мародеры пожаловали. Хотя куда они денутся? тулы их кормит. В этот же момент я вспомнил один из разговоров, который подслушал, когда ездил с поджигателями под другой личиной. Они упоминали, что Мэг хотела провести со мной какой-то ритуал. Уж не про это ли говорится в артефакте открытия пути? Надо выяснить. Но для этого нужно найти сектантов и разговорить их. Вот только они работают на Авалон и тоже хотят меня убить. Проблема! Следующие полчаса я слонялся по городу. Путем эксперимента выяснил, что артефакт активируется мгновенно. Его не нужно прятать в инвентарь. Достаточно было обмотать тканью, а в случае надобности прислонять голый палец. За это время успел вернуть артефакт фиксации и сходить в продуктовый магазин. Смерть обнулила действие авалонского батончика и бальзама. Считай, что выкинул больше миллиона опыта. Про ограничитель тоже не забыл. В шкатулке у меня осталась символическая сумма. «Ничего дельного прикупить точно не смогу». Я выискивал легковые машины, на которые никто не обращал внимания. Такие долгое время не попадались, но в итоге мне все же повезло. В подворотне заметил кабриолет с четверкой бойцов. Люди из Альянса не стали бы прятаться, так что это те, кто мне нужен. Кроме того, я испытал к ним жгучее отвращение. Чертыхнувшись, экипировал шлем, который успел восстановить несколько единиц прочности. Внушение ушло. присмотрелся. На вид совершенно не опасные. Уровни с 18 по 22. Если судить по рейтингу, они входят в 10% лучших. Что-то я иногда забываю, что средний человек сейчас не превышает 15 уровня. Смог приблизиться, используя как арканум, так и новый артефакт. Проморозил все нутро заведённый на марке. Кабриолет затих. Что с машиной? спросил Даниэль недовольный мужик на заднем сиденье. Ожога сдохла сказал водитель, пытаясь завести мотор. «Полностью. Вообще никак не реагирует». Он выбрался из иномарки, притронулся к крышке капота и сразу же отдернул руку. Х «Холодно?» Я не стал ждать развязки. Изменил внешность на рыжеволосого парня, подкорректировал ник, уменьшил уровень. Выпустил электрический поток. Молния угодила в металлическую поверхность. Сидящие люди дернулись и отключились. «Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — ноль. Ваша репутация — минус 42». Ой, немного перестарался. Один все-таки улетел на возрождение, и репутация снова прибавилась. Того гляди, и в ноль выйду. Водитель, которого не задело мое заклинание, сразу же облачился в доспех. Я появился за его спиной, и парой осторожных выпадов разрушил всю броню. При этом умудрился не повредить человека. Глаз — алмаз. Поджигатель развернулся и попытался атаковать меня ментальной магией. «Замри!» — приказал он. Я, отмечая в логе, что универсальный блокиратор работает, сделал, что было сказано. Замер. «Снять одежду!» Он уже растворились, оставив меня в исподнем. Что-то я слишком часто в последнее время хожу, в чем мать родила. «Вытащи все из инвентаря и положи передо мной!» Я материализовал несколько склянок. Меч, доспех. Он все равно прикреплен ко мне. Артефакты, прослушки, нахождение данжей и воплощение. «Кто такой?» «Геральт», — сказал я безэмоциональным тоном. Ты чай. Кто главный?» «Я из форта. Главный Василек». «Зачем напал на нас?» «Это не я. Это сделал другой человек. Он на крыше», — проговорил я с полностью отсутствующим взглядом. «Надеюсь, не переигрываю». И надо было ускорить наше общение. Тут через минуту будет еще несколько групп, а маны почти не осталось. Зато рядом данж. Смогу проскочить, и теперь меня не остановят. Надеюсь, там подходящее количество этажей. И для чего я устраивал эту клоунаду? Больше нечего церемониться. Лезвие отсекло руки, которые тянулись к моим предметам. Сразу же прошелся по культям морозом, чтобы человек не истек кровью раньше времени. отправил на возрождение двойку поджигателей в машине, материализовал обезболивающее и, задрав поджигателю подбородок, влил содержимое. «Ну что, поговорим?» Я лучезарно улыбнулся.